ускоритель генератор энергии. Ускорители элементарных частиц используются сегодня очень широко. Но даже при богатом воображении трудно перебросить мостик от слова ускоритель к слову генератор аппарат, вырабатывающий энергию. Прямо-таки бьёт в глаза вопиющее противоречие в самом сочетании этих слов. Как ускоритель может быть генератором энергии? Когда он сам непрерывно потребляет её в солидных количествах, в самом деле, если прекратить подачу тока, огромная машина тотчас замрёт. И никому не известно о таких случаях, когда бы ускоритель бы обратил затраченную энергию, не говоря уже о том, чтобы производить её. И тем не менее то, что утверждаю заголовок, не сказка. Ещё правда и не быль, но уже вполне реальные возможности. Оказывается, с помощью ускорителя элементарных частиц можно получать топливо для ядерной энергетики. В 1955 году дала только первая в мире атомная электростанция в Обнинске, под Москвой, мощностью всего лишь 5 мегаватт. Сейчас во всех странах работает более 230 атомных электростанций общей мощностью в 20 тысяч мегаватт. Пока это всего лишь 2% энергетических мощностей мира, но по прогнозам энергетиков, к 1980 году процент этот увеличится до 30, а к концу столетия до 50. Пришло время, когда атомная энергия из неожиданной находки физики микромира превращается в важный энергетический ресурс планеты. Легко убедиться, говорит академик Боголюбов, что за период от первой международной женевской конференции по мирному использованию атомной энергии 1955 года до 4 сентября 1971 года произошли радикальные изменения в во воззрениях атом общества. Действительно, проблема, над которой раньше работали лишь учёные, занимающиеся ядерными реакторами, Интересует теперь очень широкий круг специалистов. Федеральная Ассамблея ООН поставила перед 4-й Женевской конференцией новую важную цель. Она должна быть полезна не только для ученых и инженеров, но также для организаторов промышленности, администраторов, экономистов. Атомная энергетика превращается в жизненную необходимую. А теперь вернемся к проблеме ядерного топлива. Что мы подразумеваем под этими словами? Уран? Да, топливом для ядерных электростанций является природный уран. Но что дарует нам природа? Только 0,7% от этого подарка составляет изотоп урана 235-й, те сухие лучинки, что сгорают в реакторе. Всё остальное — сырые дрова, негорючий уран 238-й. Если можно было использовать его, то добытого урана хватило бы на сотни лет. Но в тепловых реакторах выжигается лишь ничтожная его часть. Если сомнеться в временные масштабы добычи урана, с его неполный сгорание в реакторах, то выгода оказывается неутешительной. И смотря на чрезвычайную калорийность урана у топлива, его слишком мало и не хватит атомной энергетики будущего. Но природа не скупа. Кроме урана-235, она наделила способность к делению плутоний-239 и уран-233, лишив нас в то же время возможности добывать их естественным путём. Ни того, ни другого изотопа в природе не существует. Физики-ядерщики знают, однако, что плутоний можно получить из урана-238, а уран-233 из негорючего природного тория, если облучить их мощным потоком нейтронов. На седьмом Мировом энергетическом конгрессе академик Александров сказал, «Когда мы говорим о практически неисчерпаемых энергоресурсах ядерного горючего, то имеем в виду необходимость и возможность ввода в игру вторичного горючего плутония и использование благодаря этому большей части запасов урана-238. Без этого не может быть речи о длительном развитии ядерной энергетики в тех масштабах, которые определяются современными темпами технического прогресса, так как ресурсы урана-235 для этого будут недостаточны. Разведанные запасы сырья могут удовлетворить потребности в уране только до конца 70-х годов. Поэтому же сейчас встаёт задача налаживания производства вторичного горючего в больших масштабах. В пулотоне можно получить име огромное число нейтронов. Но где их взять? Возникает ещё одна проблема получение интенсивных потоков нейтронов. Несколько нейтронов рождается при делении ядер в атомных реакторах Часть из них тут же поглощается для поддержания цепной реакции, а некоторые нейтроны всё-таки становятся добычей ядер урана-238. Из отработанных урановых стержней извлекает новое ядерное топливо – плутоний. Гораздо эффективнее этот процесс происходит в реакторах на быстрых нейтронах. Вокруг активной зоны реактора, работающую на чистом уране-235, Или и плутонии выкладывают не горячий сырой изотоп урана или торий, поглощая быстрые нейтроны, влетающие в этой зоне, они превращаются в расщепляющийся материал. Но пока что перед создателями этих реакторов стоит целый ряд нерешённых инженерных и физических задач. Реакторы должны быть экономически выгодными, а главное чтобы обеспечить необходимый темп развития ядерной энергетики. Количество плутонии в них должно удваиваться максимум за 5-7 лет. Все же существующие и строящиеся реакторы на быстрых нейтронах обеспечивают удвоение плутония в 2-4 раза медленнее, чем требуется. Тогда физики предложили другой метод получения делящихся материалов, связанный не с тепловыми или быстрыми реакторами, а с ускорителями, Элементарны частицы. Атомные ядра это настоящие кладовые, набитые нуклонами. Но как их вскрыть? Вот в чём проблема. В ядерных реакторах нейтроны освобождаются в реакциях деления. Но есть и другая возможность. В начале нашего века Резерфорду с помощью примитивного инструмента из источника альфа-частиц впервые удалось выбить из лёгких ядер протоны. Но много ли можно добиться, ковыряя замок хитроумного ядерного сейфа почти голыми руками? А когда учёные вооружились орудиями большого калибра, мощными ускорителями элементарных частиц, им удалось вызвать реакцию расщепления ядер тяжёлых атомов. Ускоренные протоны так сильно встряхивают переполненные слабо связанными нуклонами ядра, что из них одновременно высыпается несколько десятков частиц. Один протон большой энергии может вытряхнуть около 17 нейтронов из ядра урана и около 12 из ядра свинца. Освобожденные частицы имеют достаточно большую энергию и, сталкиваясь с другими ядрами, в свою очередь встряхивают их. Так одна за другой раскрываются двери ядерных кладовыщ. В реакции их деления удается извлечь лишь кладовы. по нескольку нейтронов из ядер дефицитных делящихся материалов. Но если поместить кусок свинца, в мощный пучок протонов, вылетающих из ускорителя, свинец превратится в генератор нейтронов. А теперь вместо свинца поместим достаточно проченную массивную мишень из урана 238 или из тория. Достаточно отключить ускоритель, и дело закипит. Циклотрон наткнут три фти ядрами сеньи, а осыпающиеся нейтроны будут подслушивать не горячий уран. Такой метод получения вторичного ядерного топлива назвали электроядерным. Идея этого метода и его физические основы известны давно, но раньше он не мог быть применён из-за отсутствия необходимого для него ускорителя. У физиков сегодня большой выбор: циклотрон, фазатрон, кинховый фазотрон, но ни одна из существующих машин для этой цели не подходит. Серпуховской ускоритель разгоняет впущенные в него протоны до 70 тысяч мегаэлектрон-вольт, но число одновременно ускоряемых им частиц невелико – около 10 в 12 степени протонов в секунду. Для промышленного уже производства нейтронов электроядерным методом достаточно сообщить протонм энергию 1000 МэВ, но ускоритель должен выбрасывать в миллион раз больше частиц. Как заставить магнитное поле ускорителя собирать, удерживать и разгонять такое огромное количество протонов? В циклотронном ускорителе частицы должны фокусироваться магнитным полем ещё более жёстко, чем даже в цибуховском Но можно ли одновременно увеличить плотность пучка протонов и сохранить одинаковый частоту его обращения? Казалось, что удовлетворить одновременно и тому, и другому требованию невозможно. Но что скажет эксперимент? Да и с чем экспериментировать? Ведь прежде чем строить сложный и дорогостоящий ускоритель, надо быть уверенным, что он обязательно заработает. Развернуть заколдованный круг удалось советским учёным, которые под руководством члена корреспондента Академии наук СССР Желепова и профессора Дмитриевского создали модель сильноточного протонного циклотрона. Когда говорят о создании модели новой машины, речь идёт о её уменьшенной копии. А что значит создание модели ускорителя? Миниатюрный ускоритель Перед мерой, которая сокращена им несколько раз, может быть лишь макетом, а не моделью. Маленький магнитик не сможет разогнать протоны до энергии в 1000 МэВ, а промоделировать движение частиц надо именно с той скоростью, какой не имеет при такой энергии. Легко сказать найти модель для протона, и всё-таки её нашли. Электрон По направны, гражданин мира элементарных частиц, электрон тоже владеет единичным зарядом, но почти в 1000 раз легче протона. Электрон с энергией всего 0,5 мэв имеет ту же скорость, что и тяжёлый протон, и ускоренный до 1000 мэв, и прекрасно имитирует движение протонов в магнитном поле. На маленькой электронной модели протонного циклотрона Диаметром всего в 2 метра удалось подобрать необходимую конфигурацию поля. Модель оказалась вполне жизнеспособной. В начале 1971 года директор лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Джелепов сообщил, эксперименты на электронной модели показали, что можно ускорять протоны до энергии порядка 1000 мэрс, и одновременно будут вылетать 10 в 18 степени частиц в секунду. Мощность такого пучка будет достигать сотен мегаватт. А это путь к созданию сверхмощных мезонных фабрик, нейтронных генераторов и других. Мезонная фабрика. Такое название закрепилось за ускорителями, рассчитанными на энергию протонов не больше 1000 мэв, но с интенсивностью частиц, на несколько порядков выше, чем у обычных машин. На этих установках можно будет получать мощные пучки пи и мю-мезонов. Пучки эти необходимы не только для фундаментальных исследований, но и для чисто практического применения. В нашей стране есть мало освоенные места с дешёвыми источниками энергии. Например, в Восточной Сибири С её неисчерпаемыми запасами гидроэнергии сейчас ток, вырабатываемый сибирскими ГЭС по линиям высокого напряжения большой протяжённости, вливается в общую энергосистему. Потери на этих линиях довольно велики. Теплоточный ускоритель с мишенью реактором мог бы прямо на месте с большой экономической выгодой перерабатывать дешёвую энергию в ядерное топливо. А компактную продукцию такого завода не трудно переправить туда, где она необходима. Невозможно сказать, когда, где и в каком варианте будет создана такая установка для получения вторичного горючего. Это зависит от многих обстоятельств и от дальнейшего развития ускорительных сечений, и от того, удастся ли найти удачное инженерное решение конструкции реактора мишени. и оттого будет ли эта реальная установка экономически выгодной. Но ясно одно. Предложен новый способ получения расцепляющих материалов, основанных на глубоком знании поведения элементарных частиц больших энергий.